Глава 23. Отличный выбор, судья Квимби, негромко сказала Джозефин Пипс, входя вслед за ним в отдел публицистики Батонвудской библиотеки. Под мышкой судья удерживал последнюю книгу Рика Брега, листая тем временем биографию Александра Гамильтона в суперобложке. Мисс Джо заведовала библиотекой уже много лет и проводила в ней столько времени, Что казалось, насквозь пропиталась запахом старых книг. От неё и пахло даже в выходные. Могу я предложить вам взять ещё одну? Она наклонилась за книгой, и бейджик, висевший на шнурке у неё на шее, заплясал в воздухе. Подняв бровь, судья взял у неё книгу. Вам не кажется, что я для неё немного староват? Детские книги пишут не только для детей. Нам всем есть чему у них поучиться. И чему же? Он поправил очки для чтения. Может, научит меня зайчушка попрыгушка находит друга. Тексты, рисунки, Блу-Бишип. Судья с минуту разглядывала обложку, чувствуя, как его переполняет гордость. Вам не довелось посмотреть, как Блу читала деткам на Батон-Вудском фестивале? Нет, не довелось, буркнул он. даже не стараясь скрыть раздражение. И почему все в этом городе считают своим долгом высказать ему своё мнение относительно Блу-би숍? Мисс Джов взглянула на него прищурившись, словно на озорника, только что у неё на глазах вырвавшего из книги страницу. И судья, смущённый этим суровым наказанием, спросил со вздохом: "И что я пропустил?" должна признать, я не была уверена, что девушка из семейства Бишип лучшая кандидатура для того, чтобы представлять на празднике кроличью нару. Особенно учитывая, какие в тот момент ходили слухи. Но мне всего минута потребовалась, чтобы изменить своё мнение. Стоило мне увидеть, какие лица сделались у малышей, когда она начала им читать. Поначалу детки сидели на газоне, далековато от неё. Но постепенно все они подобрались прямо к её ногам. Пока севшись на восьмисоотстраничный том биографии Гамильтона, судья подумал, что к тому моменту, как мисс Джо закончит свой рассказ, он успеет его дочитать. Последней книгой, которую Блу успела прочесть до явления Алетты, была эта. Мисс Джо кивнула на обложку. История о том, как зайчушка попрыгушка, одинокий застенчивый крольчонок, хочет найти друга, с которым они вместе могли бы играть. Но общаться с окружающими ей нелегко. Во-первых, из-за стеснительности, а во-вторых, потому что она другая, не похожа на остальных кроликов. Это как? Судья неожиданно стала любопытна. Во-первых, у неё голубая шерсть, объяснила мисс Джо, указывая на картинку с обложки. И у всех её близких тоже. поэтому в обществе они держится особняком, и не в хорошем смысле. А во-вторых, у неё единственная из всей родни ещё и очень длинные уши, и потому ей кажется, что она чужая и в собственной семье, и во всём лесу. Мудрая Блу, подумал судья. И как же ей всё-таки удаётся найти друга? "Узнаете, если прочтёте книгу", улыбнулась мисс Джо. и картинкам тоже уделить время. Блу просто поразительно удаётся передать эмоции своих персонажей. Никогда ничего подобного не видела. Удавив вздох, судья пристроил книгу поверх тех, что сам собирался взять. Мисс Джо дёрнула бейджик, и он закачался из стороны в сторону. В тот день я получила горький урок. Никогда не стоит судить других. Горькие уроки иногда бывают самыми ценными. Вот именно. И мне немного стыдно за то, что я годами не могла разглядеть вглубь того, что дети увидели сразу. Ничего не имею против вашей профессии, но вам не кажется, что точнее всего о людях судят дети? Судья посмотрел на изображённого на обложке книги голубого крольчонка. Глаза у зверюшки были такие грустные. что у него больно кольнуло внутри, вне всяких сомнений. Сара Грейс. Следующим утром я встала пораньше, чтобы успеть побегать. Во мне накопилось слишком много нерастраченной энергии и подавленных эмоций, и я хотела выплеснуть их прежде, чем попаду в больницу. Восходящее солнце расрисовало небо розовыми полосами, Хейзи в прыжку трусила рядом со мной. так непринуждённо, словно делала это всю жизнь. А лучшим партнёром побегу и мечтать было нельзя, не считая Шэпа, конечно. Шэп. Просто удивительно, как легко для меня оказалось вернуться к нему. Я уже успела забыть, как комфортно бывает с человеком, которого искренне и глубоко любишь. Наши сердца словно узнали друг в друге давно потерянных друзей и тут же забились в унисон, словно мы никогда и не расставались. Мы решили, что оставим прошлое покоиться с миром, а сами займёмся будущим. Мне трудно было вчера распрощаться с Шепом и вернуться в свой большой пустой дом. Но я знала, что если останусь, то не уйду уже никогда. Что, как мне начинало казаться, было бы не так уж и плохо. И пускай в городе болтают, что хотят. Я любила его, всегда любила, и мне неважно было, кто, что об этом думает. Я была примерно в центре парка, когда вдруг заметила в отдалении маму. Она решительно направлялась ко мне. Свои дизайнерские туфельки она сменила на спортивную обувь, нечто среднее между кедами и мокасинами. Ещё на ней были синие шорты до колен и футболка без рукавов. Внутри вспыхнула злость, и я уже хотела повернуть назад, понимая, что у меня сейчас нет сил с ней сражаться. Ведь я только-только нашла хоть какую-то точку опоры в расшатавшемся мире. Но она окликнула меня, и у меня просто духу не хватило повернуться к ней спиной. Я сбавила темп и вскоре совсем остановилась. Хейзи в замешательстве оглянулась на меня. Я погладила её по спине и скомандовала: "Сидеть". Поравнявшись со мной, мама подняла на лоб тёмные очки, и я поняла, что она плакала. Глазея покраснели и припухли, и лёгкий макияж не мог этого скрыть. Я вечером заходила к тебе, но тебя не оказалось дома, и я подумала, что утром смогу перехватить тебя здесь. Мы можем поговорить, Сара Грейс. Наверное, стоило ожидать, что она тут появится. Вчера она несколько раз пыталась заговорить со мной в больнице, но я всякий раз сворачивала разговор. Мне нужно Просто необходимо было время, чтобы разобраться со своими чувствами. Я по-прежнему не была уверена, что готова обсуждать случившееся, но, похоже, это было неизбежно. Я допоздна задержалась у шепа. "Мама, я не уверена, что мы сможем поговорить спокойно, а мне совершенно не хочется с тобой ругаться". Хейзел взнула ей руку. Мама удивлённо уставилась на неё, а затем опасливо погладила по голове. "Злись, я понимаю." Я отвернулась и стала разглядывать лужайку. Трава всё ещё была примята аттракционами, стоявшими тут в прошлые выходные. Но я знала, что со временем она расправится, и уже никто не сможет определить, что совсем недавно с ней что-то было не так. Время могло излечить почти всё. И я полагала, что лучше бы нам с мамой подождать, пока всё уляжется. А потом уж можно будет разрушать выстроенные вокруг себя стены и демонстрировать повреждения. Когда МакОмер, я ужасно на него разозлилась за то, что полез в драку, за то, что подставил себя под удар и погиб. Я винила его в том, что он разрушил нашу идеальную семью. Это был мой способ справиться с горем. И я приложила все усилия, чтобы разрушить проклятие. чтобы доказать, что семья у меня всё равно идеальная. А в результате перестаралась. Я так зла на себя. Я подвела Мака, подвела тебя, подвела Кибби. Боже праведный, как я подвела Кибби? сдавленно проговорила она. Я очень жалею об этом. Пожалуйста, прости меня, Сара Грейс. Идеальную семью обретёшь ты. Мама из кожи вон лезла, чтобы построить идеальную семью со мной и папой, но ничего не вышло, потому что совет Пуговицы относился не к нам, а к маме, маку и блу. Утром мне вдруг пришло в голову, а действительно ли мама была проклята, как всегда считала? Ведь технически она последовала совету Пуговичного дерева. В свете всего случившегося мне представлялось, что скорее она сама себя прокляла. Так и не простив мага за то, что он разбил ей сердце. И все решения, которые она принимала с тех пор, последовательно привели нас, меня, Киби и её саму, туда, где мы были сегодня. Ты когда-нибудь сможешь простить меня, спросила она. Мама стояла передо мной, и в глазах её плескались боль и раскаяние. Воздух вокруг нас, казалось, сгустился. И в нём висели осколки наших разбитых сердец. Мы могли попытаться склеить их или оставить на волю ветра, который вскоре унесёт их вместе с опавшей листвой. Я тяжело вздохнула. Конечно, я прощу тебя, мама. Просто мне нужно время, чтобы разобраться в чувствах. Время, кивнула она. Хорошо. Сколько времени? Мама, Она примирительно вскинула руки. Прости. Но меня гложет мысль о том, как сильно ты меня ненавидишь. Я тебя не ненавижу. Я просто расстроена. И в каком-то смысле даже рада, что мы оказались настолько похожи. Раньше между нами такого связующего звена не было. Хейзи поднула маму в руку, прося приласкать её. Итани, смотря на аллергию, откликнулась: Большее сходство и представить сложно. Мы обе влюбились в мужчин, которых не одобрили бы наши родители, забеременели и приняли поспешные решения, обернувшиеся для нас трагедией. Мы хранили тайны, полагая, что защищаем тех, кого любим, хотя на самом деле защищали лишь себя от неловкости, смущения, унижения и стыда. Какими же дурочками мы были. Ведь подобным поведением мы лишь затачали сами в себя в тюрьмы, выстроенные из лжи, боли и разочарования. Вместо того, чтобы притворяться, что наши жизни идеальны, мы должны были признать свои ошибки, усвоить уроки, взрослеть. Так мы показали бы, что принятые нами неверные решения не определяют того, кто мы есть, и, возможно, подали бы другим хороший пример. Скажем Кэббе не скрывая мы так тщательно своё прошлое, и с Флорой всё могло бы сложиться иначе. Мама вздёрнула подбородок. "Знаю. Но мы ведь можем начать всё сначала, правда? Как говорится, одни уроки мы преподаём, а другие усваиваем. Теперь мы знаем, что должны делать". Хейзи заметила белку, и я покрепче стиснула поводок, чтобы она не бросилась за ней в погоню. Я уверена, что спокойно воспримешь сплетни. Это ведь всего лишь слова. Ой, кто недавно сказал мне, что от них ещё никто не умирал. Но навредить они могут? Из уголка её глаза выкатилась слезинка. Думаю, мне от них вряд ли станет больнее, чем сейчас. Если я переживу эту неделю, я всё смогу пережить. И мне вдруг самой стало больно за маму. Страшно было представить, что она почувствовала, узнав, что ребёнок, которого она оплакивала почти 30 лет, был очень даже жив и находился всего лишь в миле от неё, не говоря уж о том, как она все эти годы относилась к Блу и как несправедливо злилась на Мака, не зная всех обстоятельств его гибели, и что её погоня за идеальным имиджем сотворила с Кибби. Я обняла её. Мама Тебе не придётся справляться со всем этим в одиночку. У тебя есть и я, и папа, и Хейзи. Кстати, Хейзи терапия вообще великая вещь. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы тебе помочь. Всё можно исправить. Нужно только немного времени и прощения. Она кивнула, уткнувшись мне в плечо. Я люблю тебя, Сара Грейс. И я тебя, мам. Несколько минут мы стояли, обнявшись. Потом она отстранилась и вытерла слёзы, подёрнула футболку, опустила на глаза солнечные очки и сказала: Мне ещё нужно кое-куда сходить, но сначала я хочу чуть больше узнать о Шебе. Ты ведь по-прежнему его любишь? Я никогда и не переставала, ни на секунду. Ты же не собираешься меня отчитывать? Она слабо улыбнулась. Отчитывать не буду, но дам совет. Такая любовь большая редкость, нечто совершенно особенное, и встречается она раз в жизни. Вы двое получили второй шанс и теперь просто обязаны выяснить, получится ли у вас, потому что ради настоящей любви можно пережить все трудности. Она главная в жизни. Я уже и сама это поняла. Тут я заметила в отдалении бегуна, прищурилась и ахнула. Это что, папа? Мама обернулась. Он рихнулся, что ли. На папе были спортивные шорты до колен, футболка и кроссовки, похоже, совершенно новые. "Папа?" окликнула я его, когда он приблизился к нам. Хейзи тут же рванулок к нему здороваться. "Чем это ты занят?" "Бегаю", кажется. "Я всё правильно делаю, да?" Он снисходительно взглянул на маму. Итак, закатив глаза, чмокнула его в щёку. Может, изначально они поженились и не по любви, но с годами точно полюбили друг друга. Наверное, брак у них был не идеальный, но определённо очень счастливый. Не уверена, что можно бегать неправильно, улыбнулась я. Давно ты начал? Сегодня. Подумала, может, иногда мы могли бы с тобой бегать вместе? Сердце моё растаяло, И лужица и растеклось у ног. Звучит заманчиво. "Мне пора", сказала мама. "Увидимся позже в больнице". А затем, обернувшись к папе, добавила: "Не убейся, пожалуйста. Постараюсь". Мама пошла прочь. Папа погладил Хейзи, а когда я отронулась с места и побежала, пристроился рядом со мной. Я нарочно взяла медленный темп, но он всё равно едва за мной поспевал. Дыхание со свистом вырывалось у него из груди. Примерно на середине огибающей парк дорожки я сжарилась. Это у тебя новые кроссовки? Купил. Ух, ух. Вчера вечером. Как бы с ними проблем не вышло. Думаю, закончим круг и хватит. Не томозоли натрёшь. На самом деле насчёт мозолей можно было не опасаться. Носки на папе были толстые. Что меня на самом деле беспокоило, так это его сердце. Не хватало, чтобы он заработал инфаркт, доказывая, что всегда готов меня поддержать. Папа вскинул брови и вздохнул с явным облегчением. А я об этом как-то не подумал. Давай лучше выпьем кофе. Отецский внук, у его пухлых щекам струился пот. Когда мы обежали парк кругом, он согнулся пополам, Струдом перевзя дыхание. Со временем станет легче, сказала я, похлопав его по спине. Обманчица. Я рассмеялась. Нет, правда. И для меня очень много значит, что ты пришёл со мной побегать. Он выпрямился и утёр пот со лба. Но ну, для меня много значишь ты. Я поцеловала его во влажную щёку. Знаю. Мы направились к закусочной. Окажешь мне услугу, любую, Сара Грейс. Только скажи, расскажи Блуамаке. Она почти ничего не знает о нём, а это как-то несправедливо. Он обернулся ко мне. Совершенно несправедливо. Для меня это будет честью. Спасибо. Остаток пути до закусочной мы проделали молча. У входа я привязала Хэзикс столбу, пообещав, что скоро вернусь. Папа распахнул перед до мной дверь, и стоило нам войти, как все разговоры в кафе тут же смолкли. В груди у меня похолодело. Папа же принялся здороваться с людьми, которых мы знали всю жизнь. Затем мы направились к стойке, и в спину нам полетели приглушённые шепотки. Тити Мелун приняла у нас заказ, пряча глаза. Не знаю, что именно её смущало: слухи о моём разводе или о Киббе? Но мне это было неважно. Пусть болтают. Рано или поздно сплетни утихнут. У папы же, очевидно, было другое мнение. Он вдруг вскарабкался на стул и громко объявил: "У кого есть ко мне вопросы? Задавайте, смелее, спрашивайте всё, что хотите". "Это правда, что того подкидыша родила Кибби?" спросил кто-то в задних рядах. Я прислонилась к стойке, чтобы устоять на ногах. Боже, смилось над нами. Окажется, тут мама, ей бы стало дурно. Сколько бы она ни уверяла, что не боится сплетен, я уверена была, она и представить себе не могла, что папа в таком виде влезет на стол в закусочной и станет рассказывать о наших семейных делах. Дамам ей было стыдно, и она думала, что так будет лучше для неё и для ребёнка. Справь не лучший советчик, ведь она должна была понимать, что мы любим её и поддержим в любой ситуации, верная, говорю. Пару секунд все молчали, но вскоре над столами разнёсся рёв. Верно, сэр. Подавить авторитетом не такая уж плохая штука, думала я, с благоговением наблюдая, как отец увлекал за собой наших друзей и соседей. Все мы порой, добавил папа. принимаем сомнительное решение. Ещё вопросы? Сара Грейс. Спросил кто-то: "А правда, что Флеч обрюхатил официантку из посудомойки?" "Что ж", ответила я. "Чем она работала, я не знаю, но да, Флеч сейчас живёт с женщиной, которая ждёт от него ребёнка во Флориде". По залу пронёсся ропот. Папа обернулся ко мне, в глазах у него плясали озорные огоньки. И раз уж мы заговорили о сомнительных решениях, ободрённая продолжала я: "Все вы, наверное, уже слышали, что в 18 я тайком вышла за шепа Уиллера и вскоре развелась с ним. Но я ни на минуту не переставала его любить. Так что если вы увидите нас вместе в городе, знайте, что мы прилагаем все усилия, чтобы не упустить второй шанс, который дала нам судьба". Все изумлённо разинули рты, и даже папа не стал исключением. А я едва не рассмеялась. Богом клянусь, мне вдруг и правда стало смешно. Теперь к более серьёзным новостям. Негромко начал папа, и все подались вперёд. Скорее вы всё равно об этом услышите, но я хочу быть первым, кто вам расскажет. Пришло время признаться, что я не являюсь биологическим отцом Сарри Грейс. Моя жена Дженни когда-то встречалась с маком-бишепом Сара Грейс и их дети и Блу Бишоп, как нам недавно стало известно тоже. После того, как изумлённый гул стих, папа рассказал о том, что случилось, так спокойно, будто расписывал, как они с мамой собираются обустроить веранду перед домом. Затем он слез со стула и закончил. К счастью для всех нас, людям дарована способность прощать. Мы любим, мы учимся, мы взрослеем. И сейчас, когда наша семья идёт на поправку, нам очень понадобится ваша помощь, особенно Сари Грейс и Блу. Они пережили сильнейший шок. И я уверен, все вы поддержите их и поможете как можно скорее прийти в себя. Когда мы, взяв свои стаканы, двинулись к выходу, на встречу нам поднялась из-за столика миссис Уиз. Она обняла меня и тем самым запустила цепную реакцию. Те стали подходить, ужимать руку отцу и подбадривать меня. Вытянам удалось только через 5 минут. Открытость. Мне нравится, сказал папа, когда мы наконец выбрались из закусочной. Я отвязала Хэзи, и мы пошли вниз по улице. Мама с тебя семь шкур сдерёт. А ну того стоило. Зато мы разом положили конец всем слухам. А ты заодно попрактиковался перед предвыборными дебатами. Папа отвел глаза, затем снова взглянул на меня. Я выхожу из предвыборной гонки с Ара Грейс. Что? Оселбенел я. Папа, ну почему? Пожалуйста, не надо. Он грустно улыбнулся. Может быть, когда-нибудь я снова решу баллотироваться. Я много думала о случившемся и понял, что у всех на свете есть свои тайны. Ни одна семья не идеальна, и ни один человек не идеален. У всех нас есть свои плюсы и минусы. Порой в своей любви мы творим такое, чем не стоит гордиться, но творим от чистого сердца. А стремление к совершенству в итоге до добра не доводит. Возможно, то, что случилось с нами, покажет людям, что у любых Даже самых любящих семей бывают проблемы, и поможет им справиться с их собственными, стать более открытыми, исцелиться. Но сейчас я должен помочь пойти на поправку своей собственной семье. Сара Грейс, прости, что скрывала тебе правду. Даже не представляешь, как сильно я тебя люблю. И я тебя люблю. Я крепко обняла его и долго не размыкала рук. Ты навсегда останешься моим папой.